Один мужик купил себе АКУ Молодец, госа Классную тачку себе схватил! Отличная штука вообще! Да вы понимаете, вы не видели, как он по трассе идет. Я на ней вчера в 600-й Мерседес объехал, как стоячего! Вау! Молодец! Вот у него, небось, челюсть отвисла, не да? Не то слово! У него аж заправочный шланг из рук упал! А, кто такой дипломат? Дипломат это мужчина, способный убедить свою жену, что суба ее полнит. Побежи <связь> меня, дурочка моя, что ж ты плачешь, дурочка моя? Подвиж меня. Порвежи меня, дурочка моя, что ж ты плачешь, дурачка? Моя? Если вам снится, что вы лезете на кровати, пьяные в ботинках, а рядом стоит баба в бегутях и орёт, что какая-то свинья опять назорлась, а вы ей отстань, дай поспать она. Нет, когда все это закончится, а вы то заткнесь ты! Она все люди, как люди, а эта скотина. <связать> Знайте, такой сон предвещает, что поспать вам не дадут. <связать> Это снова я. А что такое супервежливость? Супервежливость? Это наступить на муравейник и извиниться перед каждым. Спасибо. Давай! Сау -сау -сау. А что такое техника третьего поколения? Это техника, на которую копили деньги два предыдущих поколения. <связи> <связи>